Глава 5. НЛО. Эпиграф. Хорошо понимая, насколько мы всё ещё далеки от истины, я испытываю смешанное чувство трепета и смирения перед подлинными масштабами проблемы, которую мы пытаемся описать в рамках человеческого понимания средствами науки, не подвластна ни дьявольскому жару преисподней, ни божественному благословению, переданному лёгким прикосновением английского крыла. Жак Валле, Параллельный мир. 1943 год. США. Пятилетняя девочка Бетти Лукас играет на пляже. Вдруг она видит перед собой неестевидный объект. Её охватывает чувство страха, она теряет сознание. Приходит в себя в незнакомой, ярко освещённой комнате, как в операционной. Вокруг неё существа маленького роста, лысые с большими глазами без век, руки у них трёхпалые. К телу Бетти подводят непонятные приборы, она понимает, что над ней проводятся какие-то медицинские опыты. У неё чувство безразличия и уверенность, что это происходит не в последний раз. Как попала назад в обычную обстановку, потом не могла вспомнить. Однажды через год после того случая, в 1945 году, родители, придя домой, нашли Бетти спящей на полу в кухне. Она рассказала им, что те же маленькие существа появились в доме перед ней после того, как за окном вспыхнуло яркое оранжевое сияние. Опять произошло что-то похожее на медицинские эксперименты, и после того, как ей дали выпить красноватую жидкость, она сразу уснула. В 1943 году 7-летней американке Бетти Андерсон во время таких же экспериментов через нос ввели какой-то предмет. Позднее подобные медицинские обследования происходили неоднократно, и только через 24 года этот маленький предмет пришельцы извлекли из её головы. Она заметила, что это был шарик с шипами по всей поверхности. Такие подробности сейчас составляют один из разделов уфологии. Как правило, они обнаруживаются только во время сеансов регрессивного гипноза, возвращающего человека к тому времени, когда он пережил вмешательство в его жизнь неких существ, обращавшихся с ним как с подопытным животным. Мы встречали уже два таких случая пришедшие с детьми: пятилетним мальчиком и восьмилетней девочкой в 1912 и 1940-ых годах. Там амнезия и потеря памяти была еще большей, и цель похищения так и осталась тайной. Впрочем, даже когда известно, что человек подвергался каким-то медицинским обследованиям, цель этих обследований тоже скрыт от исследователя. Над ней приходится ломать голову, перебирая все известные, хоть как-то связанные с темой факты. Мы привыкли, что медицинское обследование направлено на благо того, над кем оно проводится, но это не правило даже в жизни нашего человеческого общества. Во время войны нацистами на тысячах живых людей проводились научные опыты, убивавшие их или делавшие их калеками. Доходило до того, что экспериментаторы ради развлечения изготавливали абажуры для ламп из человеческой кожи. Человек очень легко допускает в себе бесчеловечную жестокость, когда она оправдывается официальной идеологией, и ученые-медики экспериментировали над теми, кого не считали просто полезным материалом. Сейчас мы смотрим на это как на чудовищное преступление, как на мерзость. Но если бы мы находились в той государственной системе нацистских ритуалов, то, возможно, наше мнение насчет тех опытов было бы не таким однозначным. Мы, возможно, допускали бы, что вождям, фюреру-мессии виднее, каким образом должно теперь совершенствоваться общество, что эти опыты послужат всеобщему расовому очищению, достижению вселенской гармонии и счастья, что цель оправдывает средства.